«Ночь, когда открылись тайны». Адриана Дари, Василиса Лисина. Читает Елена Корнеева. «Нет, нет, нет!» Как заклинание бормочу я. «Конечно, это не помогает. И самый большой фолиан съезжает со стопки и летит вниз и с грохотом падает на пол. Вот что за ерунда! Как я могла забыть отнести книги в библиотеку вовремя! И теперь вместо того, чтобы в праздничном платье краситься перед зеркалом, Я распихиваю тяжёлые фолианты по нужным полкам. Как назло, для этого мне приходится лезть по шатающейся стремянке на самый верх, преодолевая страх высоты. Да ещё этот фолиант по древнейшим способом использования чего-то там упал. А значит, мне снова придётся спускаться и подниматься. Наш младший библиотекарь, Фрида, уже ушёл праздновать, повесив на двери заклинание блокировки. Как только я закрою её... Оно сработает и поставит защиту на все дни. И я могла его понять. и каждый день запускают салют по случаю зимнего солнцестояния. Мне тоже надо бы ускориться, потому что... И вот тут меня окунает в непонятное беспокойство. Хотя я должна бы радоваться, ведь именно сегодня под праздничный салют Маркус, мой парень, должен сделать мне предложение. Он несколько раз уже так или иначе намекал, но я делала вид, что не понимаю. Спускаю за фолиантом, протираю его шершавый кожаный переплёт и снова начинаю подъём по шатающейся и скрипучей стремянке. Каждый шаг приходится договариваться со своим страхом. И вот, когда я уже почти у цели, ступенька предательски хрустит, ломается, и я вместе с этим несчастным фолиантом лечу вниз. «Лиара! Кайрон! Какого демона?» Слышу я раздражённый мужской голос. «Итак, я не на полу, а на...» На эридо гросе Парни, который обманул меня и испоганил моё будущее. Хуже не бывает. Однозначно я предпочла бы Пол. Хотела бы спросить, у тебя то же самое. Раздражённо отвечая я, пытаясь подняться. Я не дал тебе поцеловаться с Полом, это вся благодарность. Другого от тебя и не ждал. На его чётко очерченных пухлых губах появляется знакомая хидная усмешка, которая когда-то сводила меня с ума. Когда-то. Но не сейчас. Сейчас она просто бесит. «Спасибо, гроз!» Цежу сквозь зубы. «Но мог бы и не утруждать свою светлость для спасения такой простушки, как я. Уж как-нибудь... Как-нибудь лечила бы примочками синяки? Или нет, погоди, тебе бы твой Маркус их зачаровывал!» Язвительно замечает придурок. «А вот это уже не твое дело. Иди, куда шел!» Я подбираю злочастный фолиант, И, рассматривая стремянку, на которую залезть, теперь стало ещё страшнее. Должна же быть тут вторая. Оглядываюсь в её поисках и тут обращаю внимание на входную дверь, которая закрыта. Сразу же забываю про стремянку и про фолиант под мышкой. Кидаюсь к входу, дёргаю за ручку, а меня откидывает охранным заклинанием. «Кросс!» — кричу я, вложив в этот крик весь свой гнев. «Какого демона ты сделал?» «Зачем закрыл?» «Что опять не так, кайрон спрашивает он, недовольно скрестив на груди руки. «Зачем нам сквозняк? На улице мороз, холодно же!» Он пожимает плечами, явно ещё не осознавая степень наших проблем. «Фрида ушёл», начиная я издалека. Он сказал закрыть дверь только перед уходом, чтобы начало работать охранное заклинание, а ты... «Ты просто...» «Запер нас здесь». До него наконец-то доходит. Сплеснув руками, я пиная скомканную бумажку, которая валяется у стола библиотекаря, промахиваюсь и больно бьюсь о ножку. «Ай!» — вскрикиваю я и оседаю на пол, всхлипывая от досады. «Ну вот что ты за человек такой! Портишь всё, чего касаешься!» Рядом возникают ботинки гроса а потом он присаживается. «Вот только не надо меня обвинять в последствиях своих решений», — фыркает он. Гросс тянет ко мне руку, а на кончиках его пальцев начинает формироваться заклинание. Я бью его по ладони, даже не задумываясь. Взглядом даю понять, что меня лучше не трогать. «Давай думать, как отсюда выбраться», — спокойно говорит он. «И почему-то это только сильнее злит». Игнорируя боль, я подскакиваю на ноги и подхожу к двери, чтобы понять, какое заклинание повесил Фрида. «Значит, проблему создал ты, а решать давай вдвоём. Вполне аристократично», — рычуя намекая на его статус. «Может, этот вечер самый важный в моей жизни? А ты опять всё испортил». «Что тебя, обожаемый Маркус, ждёт?» Я фыркаю, сосредотачиваясь на закрытой двери. Рука тянется попробовать простенькие заклинания от мычки, но я понимаю, что это не сработает. Гросс становится рядом со мной. Это раздражает отвлекает. Он пробует пару заклинаний, и они ожидаемо не действуют. Смотрю мозгами, ты не всегда пользуешься. Не удерживаюсь я от подколки. Здесь явно что-то сложное, вроде переплетения стихий, как... Я замолкаю, потому что воспоминания неприятное Не следовало этого говорить. «Как в нашем проекте», — заканчивает за меня Гросс. «О, я была уверена, что ты давно забыл». «Забудешь такое», — хмыкает он. «Как будто меня обвиняет. Но ведь это он кинул меня в последний момент, отказавшись давать зачёт по проекту вместе со мной. Не могу, бесит». «Мы не можем застрять здесь на все праздники», — рассуждаю я, перекладывая тяжёлый фолян в другую руку. «Да ещё с тобой! Скоро начнётся королевский салют, меня ждёт Маркус!» «Ну уж прости, что я не он! Тогда ты была бы счастлива!» — язвит Гросс. «Я была бы счастлива, если бы ты просто ничего не трогал!» Вдруг Эридон молча забирает у меня из рук фолиант. Пока я пытаюсь понять, зачем, Гросс проходится вдоль полок и поднимается на стремянку. Последняя ступенька сломана... Но Эридану хватает роста, чтобы поставить фолиант на место. Всё это у него получается так легко, что аж раздражает. Думает, скажу спасибо. Слова благодарности чуть не срываются с языка, но вовремя вспоминаю, с кем имею дело. Когда-то он тоже казался мне вполне приятным, и в итоге из-за него накрылись все мои планы на будущее. Не дожидаясь, когда гроз слезет отворачиваюсь к двери. Бросаю взгляд на большие старинные часы, висящие над входом, и в груди сжимается комок. Слышу, как виновник всего произошедшего становится рядом со мной. «Что думаешь?» — буднично спрашивает он. «У нас три часа». Бросаю на Эрида на мрачный взгляд. «Ты назапертый и думай, что с этим делать». «Предлагаю сразу поискать еду». «Наверняка Фрида припрятал где-то перекус. три праздничных дня продержаться на одной бумаге и наколдованной из воздуха воде будет сложно». «Ты сейчас серьёзно?» — выдыхаю я. «Не могу поверить». «Расслабься». Просто пошутил. Гросс наконец-то перестаёт их «У меня тоже были планы на сегодня». «О, планы? Будешь искать новую наивную жертву?» «О чём ты вообще?» — не понимает Гросс. «Ни о чём забудь. Это для тебя мелочи. Подумаешь, моя мечта разрушилась, когда я не прошла на прикладную магию». «Ты же сама не захотела, а теперь тут обвиняешь меня». Глаза Эридана опасно сверкают. Он сжимает кулаки и требовательно смотрит на меня, ожидая объяснений. «Вот это наглость!» «Тебя, кажется, память подводит?» — сквозь зубы произношу я. «Ты всё знал о моих планах. Я готовилась к экзамену как одержимая». «Тогда почему ты не пришла на финальное испытание?» Эриден злится. Я ждал тебя три часа, а магистр Тавриш сказал, что ты передумала. Мне пришлось выкручиваться самому. Я пришла. Чувствую, как глазам подступают предательские слёзы, поэтому отворачиваюсь, чтобы Гросс не видел. Я была там. Но магистр сказал, что ты отказался от совместной работы и сдал всё сам ещё накануне. Эриден растерянно замирает. Я тоже ничего не понимаю. Шагаю назад, неуклюже ставлю ушибленную ногу, от боли дёргаюсь и чуть не падаю. Эридон успевает меня подхватить под локоть. «Так», — задумчиво начинает он, «но ты сдала зачёт с Маркусом». «Пришлось. Ведь ты сдал его без меня, заявив, что я не дотягиваю до твоего уровня. А Маркус тоже был без пары и предложил объединиться». После зачёта он стал приглашать меня на прогулки, а потом предложил встречаться. Он хороший парень, и я согласилась. «Лиара, я бы никогда так не сказал!» Тихо, но твёрдо говорит Эридан. «Без тебя я не мог завершить заклинание так, как мы рассчитывали. Получилось только жалкое подобие. Почему ты не пришла тогда?» Магистр Тавриш перенёс наше время зачёта. Мы смотрим друг на друга, и я вижу в его глазах такое же потрясение, какое должно быть отражается и в моих. «Вот же демонический червь!» — зло выплёвывает Эриден. «Это он всё подстроил. Тебе дал другое время, а меня убедил, что ты передумала. Я был уверен, что ты пошла на другую специализацию». Ради Маркуса. Нет, просто не хватило баллов. Этот проект был моим единственным шансом. Я облизываю сухие губы. Значит, ты не отказывался от меня? Эридан качает головой. Мы стоим напротив друг друга в пустой библиотеке. В тишине даже не слышно часов, ведь они зачарованы. Только наше дыхание. Медленно приходит осознание. Два года ненависти, два года словесных перепалок и подколок, попыток избегать Эрдена и всё забыть. И вдруг выясняется, что виноват не тот, кого я ненавидела, а безобидный, свидул и сеющий магистр Тавриш. Но зачем это ему? Растерянно бормочу я. Кажется, я понял. Ему могли выделить грант на работу только за проект, выполненный одним студентом. Ему нужны были таланты, работающие поодиночке, а не в паре. И он сделал так, чтобы мы перестали работать вместе. Заканчиваю я мысль. Естественно, выбрать из пары аристократа было намного выгоднее, чем меня. Чувствую горечь во рту. И всё из-за какого-то гранта. Настоящий маг должен освоить чистые элементы стихий, только это даёт рост мастерства, часто повторял магистр Тавриш. И теперь я понимаю, почему. Переступаясь ноги на ногу, снова морщусь и закусываю губу. Эридон присаживается и всё же окутывает мою стопу охлаждающим заклинанием, которое замораживает боль. Ли. Он поднимается и заглядывает мне в глаза. Я так злился на тебя. Думал, ты предпочла Маркуса и выбрала другую специализацию, чтобы быть ближе к нему. А я решила, что ты воспользовался моими идеями и выбросил меня как ненужную. Мы одновременно замолкаем. «Нам всё же надо выбраться отсюда», произносит Эридон, глядя на часы. «Да, меня уже ждёт Маркус». Эридон мрачнеет и поворачивается к двери. «А я понимаю, что теперь не хочу никуда идти. Встретить мне солнцестояние с гросом Почему бы и нет?» Стена ненависти, которую я старательно выстраивала в душе, рухнула, и, оказалось, мои истинные чувства за два года практически не изменились. «Знаешь, кажется, защита библиотеки построена на переплетении стихийной магии», — серьезно говорит Эридон. «А значит, если мы используем наше заклинание, то можем разрушить ее», — улыбается Эр. Кажется, в отличие от меня, он не сомневается, что хочет выйти отсюда. «Ты помнишь слова?» Спрашиваю Гросса, заставив себя тоже улыбнуться. «Разбуди меня среди ночи, и я произнесу их, не запинаясь», — тепло отвечает он. «Да, мы тогда много сил потратили», — со смехом вспоминаю я. «Были так воодушевлены, что порой даже забывали поспать» но натыкаясь на абсолютно серьёзный взгляд Эридона. Да, мне тоже нравилось. Кажется, он хочет что-то сказать, но передумывает. Мы становимся друг напротив друга и вытягиваем руки, почти касаясь пальцами. Начинаем произносить слова заклинания, которые так долго и упорно создавали вместе. Стихи откликаются на наш зов. Огонь из моих пальцев сливается со льдом из его рук, создавая сияние, которое окутывает всю библиотеку мерцающим синим светом. Холодный огонь. Смесь двух элементов, которые, казалось, не могут быть вместе. «И ещё немного», — шепчет Эридан, и наши пальцы соприкасаются. Происходит вспышка, и защитные чары рассыпаются искрами. «Завтра я обязательно расскажу всё Фрида». Дверь открывается, впуская гуляющий по коридору ветер. Сразу становится свежо. Я улыбаюсь и перевожу взгляд на Эридона. Он тоже выглядит счастливым, но потом хмурится. «И ещё есть время», — говорит он. «Сразу пойдёшь к нему». «Да», — подумав, отвечаю я. «Мы договорились, он ждёт». Ясно. Эридан по-мальчишески рошит волосы. А ты? С надеждой спрашиваю я. Тоже должен встретить на набережной одну неугомонную леди? Уклончиво отвечает он. Вот как. Опуская взгляд, чтобы не выдавать расстройство. Глупо было думать, что Эридана никого нет. Он талантлив, красив, да и... Вообще... Он только минут пятнадцать как перестал меня ненавидеть. «Ещё встретимся?» — говорю я как можно более беззаботно. «Было бы неплохо», — в тон не отвечает он. На улицу мы выходим вместе. Я тут же запахиваюсь поплотнее в пальто, а Эр поднимает воротник. Улицы украшены магическими огоньками, ледяные кристаллы обрамляют фонари. Красиво. Как только мы с эридоном расходимся — Внутри появляется пустота. Праздник уже не радует. «Вот ты где!» — встречает меня Маркус. Его нос и щёки покраснели, но он улыбается. «Слушай, я не смогу быть с тобой. Прости, я должна была понять раньше». Неожиданно для самой себя произношу эти слова и чувствую себя последней сволочью. «Испортила парню праздник». Но ведь так лучше, чем обманывать его и давать ложную надежду. Я так и знал! Маркус бьёт ни в чём не повинный пьедестал памятника. Не могла подождать до экзамена. Как мне теперь без тебя доделать проект? При чём тут проект? Вроде бы он говорил, и все эти его намёки... «Маркус», — хмурюсь я, — «это вообще-то индивидуальный проект». Он закатывает глаза, заставляя меня раскрыть рот от удивления и осознания. «Но ты всегда помогаешь!» Маркус разводит руками. «Ты же вообще у нас добренькая!» Смотрю на парня, с которым встречалась два года, и понимаю, что всё это время не знала его. А я ещё испытывала вину за то, что сейчас решила ему отказать. «Знаешь что? Иди ты к демонам. Разворачиваюсь и ухожу. Маркус кричит что-то вслед, но я не слышу. Даже разозлиться на него нормально не могу, потому что сильнее злюсь на себя. Надо было остановить Эридона, хотя бы просто поговорить. Да, у него может быть другая, но я ведь даже не спросила об этом. Я бесцельно бреду. Людей вокруг всё больше, все веселятся и празднуют. От досады пинаю снег, собранный края дороги. А когда он кончается, я понимаю, что пришла на набережную. Лучше вернуться в общежитие. Быстро спускаюсь по ступенькам, но, как назло, поскальзываюсь и чуть не падаю. Кто-то вовремя поддерживает сзади. «Лиара!» — слышу знакомый голос. Оборачиваюсь и оказываюсь нос к носу с Эриданом. Он тяжело дышит, а волосы немного спутались от ветра. И он один. А где твоя неугомонная леди? Получила свой подарок и ушла с бабушкой искать, где продают леденцы. Это моя сестра. Несмотря на холод, чувствую, как жар разливается по щекам. Просто сестра. Лиара, я должен кое-что тебе сказать, пока ты не ушла опять к нему. Эриден поднимает руку, не давая мне возразить. Два года назад я всё откладывал. Хотел признаться после сдачи проекта и в итоге упустил тебя. И сейчас почти совершил ту же ошибку. Я задерживаю дыхание, боясь поверить. Ли, я люблю тебя. И всё это время не забывал. И даже если ты... Я тоже. Перебиваю я. Помнила о тебе всё это время, пыталась заглушить ненавистью чувства. Но давно влюбилась... Я только что бросила Маркуса. Он замирает, словно не веря, а затем на его лице медленно расплывается широкая счастливая улыбка. Раздается первый залп королевского салюта. Разноцветные огни вспыхивают в ночном небе, отражаясь в глазах Эридена. Ли. Миг, и расстояние между нами исчезает. Эриден уничтожает его, вводя меня с лестницы и крепко обнимая боится, что я передумаю и сбегу. Эр переводит взгляд на мои губы и, повинуясь порыву, целует. Сначала осторожно и мягко, а потом жадно, словно всё это время его мучила жажда. Я растворяюсь в ощущениях, вдыхаю морозный воздух, но чувствую жар. Салют громыхает в небе, будто для нас двоих. «С праздником, Леара!» шепчет Эридан между поцелуями. «С новым началом, Эрит. Отвечаю я. Теперь я уверена, что мы никогда больше не позволим никому встать между нами. Потому что я знаю, что бы ни случилось, теперь мы не будем молчать и копить обиды, а поговорим и выслушаем. И поддержим друг друга на пути к мечте, так же, как делали это два года назад.